Глава А в комнате под ними та, кто была предметом их спора, тоже лежала без сна. Она понимала, что выдала себя, что открыла Марку Леннону то, в чем до сих пор не признавалась самой себе. Но этот страстный взор, который она, застигнутая врасплох, не желая того, ему подарила, почему-то заставил ее почувствовать, что она безвозвратно приступила какие-то границы. Ибо до сих пор мир женщин делился для нее на тех, кто способен бросать мужчинам такие взгляды, и тех, кто этого себе никогда не позволит. И от того, что она теперь сама не знала, которой половине принадлежит, ей было страшно. Но что было проку размышлять и бояться? Еще вчера она не знала о том, что это случится, а сегодня не знает, что принесет ей завтрашний день. С нее довольны этой ночи. Этой ночи с разлитым в воздухе очарованием. Довольна, что она может чувствовать, может любить и быть любимой. Ей было вновь это чувство, столь же отличное от того, что испытывала она девушкой, когда за ней ухаживали. И потом в замужестве, как свет отлично от тьмы, ибо она никого еще не любила, даже своего мужа. Теперь она это поняла. Есть, оказывается, солнце в мире, а она-то считала, что солнца нет». Это ни к чему не приведет, но все-таки солнце сияет, и в его лучах она сможет немного погреться. И она начала строить планы на оставшиеся шесть дней. Они еще не были ни в Горбио, ни в Кастелле, не совершили еще ни одной из задумных пеших или конных прогулок по живописным местам. Придет ли он завтра рано? Куда им завтра поехать? Никто не должен знать, как много дадут ей эти шесть дней. Никто. Даже он. Быть с ним, видеть его лицо, слышать его голос и иногда коснуться его руки. Об этом никто не узнает, она может положиться на себя. А потом, потом все кончится. Конечно, они будут и в Лондоне видеться. Лежа в темноте, она вспоминала, как впервые встретилась с ним однажды воскресным утром в хайд парке Полковник свято соблюдал обычай присутствовать на церковном параде и всегда готов был из своей квартиры у Найтсбриджа заехать в Вестминстер, если можно было захватить с собой племянницу. И вот однажды, когда они прогуливались по парку, он вдруг остановился перед старым господином с обрюзгшим желтоватым лицом и полузакрытыми глазами. «А, мистер Хезерли, приехали в Лондон из вашего диваншира? А как ваш племянник э, — скульптор?» Старик посмотрел, как ей показалось, сердито из-под приспущенных век и серого цилиндра, и ответил. «Полковник Эркот, не так ли? А племянник — вот он сам, Марк». И какой-то молодой человек поклонился, сняв шляпу. Она сначала заметила его волосы, не длинные, но необычно густые, и глаза, посаженные очень глубоко. Потом он улыбнулся, и она увидела, что лицо его все озарилось, стала взволнованным, но не утратила застенчивого выражения. И тогда она подумала, что он милый. Вскоре после этого она с Эркотами ездила смотреть его вещи, ибо в те дни знакомый скульптор — это был не пустяк все равно, как живая зебра в вашем родовом парке». Оказалось, к вящему восторгу и тайной радости полковника, что почти все вещи — это фигурки зверей и птиц. Они были весьма интересны для него, хранящего в памяти множество удивительных историй о животных, ибо он немало перестрелял их на своем веку, а под старость вдруг почувствовал, что больше их убивать ему почему-то не хочется, хоть он никогда не выразил этого нежелания словами. После первого визита в его мастерскую знакомство их быстро развивалось. И теперь настал и ее черед радоваться, что Марк Леннон посвятил себя почти исключительно животным и птицам, а не божественному человеческому телу. Да-да, ей было бы неприятно. Теперь, когда она его любила, она поняла это. По крайней мере, она может следить за его работой, может оказывать ему поддержку своим вниманием. В этом нет ничего дурного. Наконец она уснула, и ей приснилось, что она одна, в лодке, на реке против их загородного дома, плывет среди островерхих цветов, похожих на асфаделии, а вокруг летают птицы и громко поют. Она застыла, не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, но это ощущение беспомощности ей приятно. Постепенно она замечает, что ее несет все ближе к чему-то, что ни суша, ни вода. Ни свет, ни тьма, но просто что-то необъяснимое, чего не выразить словами. А потом она увидела, что из камышей на берегу на нее смотрит большая бычья голова. Лодку несет, и голова движется тоже. Она и справа, и слева, но это только одна голова. Она хочет поднять руки, заслонить глаза, но не может. Она проснулась с рыданием. Было уже утро. «Без малого шесть часов!» После того сновидения страшно было засыпать снова. Впрочем, теперь ей всякий сон был врагом. Он отнимал драгоценные минуты от этих шести дней. Она встала и выглянула в окно. Утро было ясное, воздух уже теплый, благоухающий росою и гелиотропом, подвязанным у стены за окном. Стоит лишь распахнуть дверь террасы, и можно выйти прямо на солнце. Она оделась, взяла зонтик, осторожно, чтобы не шуметь, открыла створки двери и вышла. Не рискуя оставаться в саду, где прогулка в столь неурочное время могла бы выдать постороннему глазу состояние ее духа, она вышла на улицу и пошла в сторону казино. Сама, быть может, того не замечая, она направлялась туда, где накануне сидела рядом с ним и слушала музыку. Она шла без шляпки под зонтиком, вызывая восхищение у еще немногочисленных встречных знатоков, спешивших в своих синих блузах на работу. И это простодушное восхищение было ей приятно. Она вдруг ясно ощутила всю грацию своих движений и словно увидела, как прелестно ее живое, нежное лицо, как блестят ее черные волосы и глаза. Это было особенное, на редкость сладкое чувство. В садах казино она пошла медленнее, с наслаждением вдыхая аромат деревьев в цвету, наклоняясь с восторгом над каждой клумбой, а потом опустилась на скамейку, где вчера сидела вместе с ним. В нескольких шагах от нее начиналась лестница, ведущая к вокзалу, по ступеням которой каждый день и каждую ночь столь многие всходили в трепете предвкушения, а внизу спускались веселые или печальные. Над ее головой две сосны, мастиковое дерево и пальма сплели свои кроны. Как причудливо сходятся деревья и души в этом удивительном городке. Она закрыла зонтик и откинулась на спинку скамьи. Взгляд ее свободный и добрый скользил от ветки к ветке. На фоне яркого синего неба, не тронутого еще пылью и жарою, ветки сами казались небесными, вытянутые и распластанные в прозрачном воздухе. Она сорвала гроздь розоватых ягод с мастикового дерева раздавила и растерла между ладонями, чтобы насладиться их ароматом. Вся эта красота, все благоухание вокруг были лишь частью ее радости, радости быть любимой, были частью этого нечаянного лета в ее сердце. Небо, цветы, огромный кристалл сине-зеленого моря, золотые акации — все это была любовь. А редкие прохожие, видя ее сидящий так под живописным деревом, Дивились без сомнения неподвижности этой Дамбиомиз, поднявшейся сегодня так рано.